Глава пятая, в которой Вивиан Крепс прибывает в Англию и питает горячую надежду на скорое разрешение своих затруднений. Пасмурные дни приводили Вивиан Крепс в уныние. Ее практичный ум и взрывной темперамент требовали постоянной смены деятельности. Жажда ярких эмоций и свежих впечатлений нередко толкала ее на безрассудные поступки, но сожалеть о них до сей поры ей не приходилось». Поезд, который мчал ее вглубь острова, двигался сквозь серый безрадостный дождь. Капли жирными кляксами расползались по мутному оконному стеклу, и у девушки вырвался унылый вздох. В Калифорнии, где у них с матерью было множество знакомых и друзей, она всегда находила себе занятие по душе. Пользуясь большим успехом у противоположного пола, юная Вивиан беззаботно порхала с приема на прием, в перерывах принимая многочисленные приглашения сыграть в теннис или совершить морскую прогулку. К слову, она была просто ослепительна, что в белоснежном платье с матросским воротником, что в костюме для игры в теннис, и отлично это сознавала. Завитые по моде белокурые волосы, прозрачная кожа того оттенка, который называют фарфоровым, губы снежным изгибом и совсем покошачьи, манящие роскосые глаза, открывали Вивиан дорогу на экран. Но именно этот путь был для нее заказан». Старый хрыч, ее английский дед, был, по правде говоря, не совсем уж пропащим стариканом, но одна только мысль, что его любимая внучка, в чьих жилах течет кровь крэпсов, будет одной из старлеток в порочном Голливуде, приводила его выступление. Упрямый и свободолюбивый нрав Вивиан протестовал против навязывания чужой воли, но после угрозы лишить ее ежемесячного содержания она утихомирилась». «Ничего», — сказала она себе, когда Крэпс объявил ей свой запрет. «Дед уже старый, а я еще долго буду молодой и прекрасный. После его смерти я получу солидный куш и смогу делать все, что мне заблагорассудится». Вивиан была убеждена, что основную часть дедовского наследства получит именно она, ведь остальных родственников Матиас Крэпс терпеть не мог. Здесь, в Англии, куда она приехала, чтобы уладить с дедом одно небольшое дельце, у нее сразу испортилось настроение. Да, путешествие на Берингарии было вполне сносным и даже не лишенным приятностей, но дождь, застигший ее в порту, и кислые лица, встречающих судно, повергли бы в уныние даже куда более жизнерадостного человека, чем Вивиан Крэпс. Погощу у деда два дня, не больше». «Улажу дело, заберу деньги и смотаюсь на пару деньков в Лондон», — пообещала она себе. В Лондоне у них с матерью были друзья. Там кипела жизнь, и не было места этим бесконечным твидовым костюмам, пропахнувшим псиной и сводившим с ума разговором о погоде. Что хорошего находил сам дед в английской глубинке, Вивиан искренне не понимала. Прибыв в Англию без предупреждения, она не сомневалась в том, что старый Крэпс будет рад сюрпризу. Его необъяснимая любовь к ней всегда приводила ее в недоумение, ведь такие бурные проявления чувств были ему совершенно несвойственны. Мать объясняла это тем, что старик безмерно обожал Генри, ее отца, убитого в самом начале Великой войны, и потому всю привязанность, на которую был способен, перенес на бойкую и хорошенькую внучку. Примечание. Великая война. Так в Великобритании и Франции принято называть Первую мировую войну. Конец примечания. Сама Вивиана отца не помнила, но любила рассматривать те немногие фотографии, которые мать забрала с собой, вернувшись в Америку. На них был запечатлен высокий, ладно скроенный молодой человек с обаятельной улыбкой и золотистыми волосами, всегда в окружении родных или друзей, всегда оживленный, чувствовалось, что Генри Крэпс любил жизнь и умел ею наслаждаться. Иногда Вивиан, правда не слишком часто, задумывалась, как это должно быть обидно, умереть в расцвете лет на какой-то глупой войне. Сочтя, что молодая леди отчаянно скучает и предается невеселым мыслям, попутчик, давно уже поглядывавший на Вивиан, решил действовать. «Осенняя погода бывает совершенно невыносимой, не правда ли?» Мягко произнес молодой мужчина, указывая раскрытой ладонью на пейзаж, проплывающий за окном. «В такой день, как сегодня, меня начинают посещать мысли о путешествии в теплые страны. Вообще, сменить обстановку бывает довольно приятно. Вы так не считаете?» Промедлив несколько мгновений, Вивиан бросила на него цепкий взгляд и нейтральным тоном ответила. «Да, полагаю, вы правы. Мир слишком велик, чтобы зацикливаться на чем-то одном». «О, простите мне мою невоспитанность», — спохватился собеседник. «Я Джереми Эштон, Сквайр. Возвращаюсь из Лондона, куда ездил договариваться о поставках нового оборудования для одной из моих ферм». «Вивиан Крэпс». Сдержанно представилась девушка, мысленно закатив глаза. «Еще одна деревенщина сейчас пустится в рассказы о молотилках и строительстве загонов для призовых свиней. Никогда не понимала, зачем люди с деньгами хоронят себя в глуши». Беседа грозила иссякнуть, едва начавшись, и мистер Эштон был вынужден вновь проявить инициативу. «Путешествуйте по сельской Англии, мисс Крэпс, по делу или для удовольствия?» «Это деловая поездка». Тут же ответила Вивиан, давая понять всю несостоятельность предположения, что ей могло бы доставить удовольствие путешествие по английской глубинке. «А как вы догадались, что я приезжая?» Джереми Эштон немного снисходительно улыбнулся. «Вас выдает темперамент, мисс Крэпс, да и английские девушки не так откровенно досадуют на дождливую погоду». «Вообще-то я по отцу англичанка и даже родилась в Англии», слегка обиженно запротестовала Вивиан. «Вот как?» – удивился ее собеседник. «Так, может быть, вы приходитесь родственницей Матиасу Крэпсу?» «Матиас Крэпс? Мой дедушка!» – с достоинством произнесла Вивиан. «А вы-то откуда его знаете?» «Да что вы!» – неуместно восхитился Джереми Аштон. «Представляете, а мы с вами соседи. Земли Аштонов и Крэпсов граничат между собой. Так вы говорите, что приехали по делу. Надеюсь, ничего огорчительного. С мистером Крэпсом все в порядке?» «О, все в полном порядке», — мило улыбнувшись, ответила Вивиан. «Так, небольшие семейные дела. Нужно повидать дедушку, кое-что уладить». «Бог мой, знал бы ты, в какую историю я влипла!» — вскричала она мысленно. «Повидать дедушку! Да неужели бы я поехала, черт знает, в какую глушь, если бы не этот чертов, чертов, чертов Джимми!» Из-за мысли о Джимми у нее снова разболелась голова. «Вот ведь паршивец!» И она тоже хороша, размечталась, размякла от его сладких речей. Ему даже не пришлось особенно ее убеждать, она сама пообещала достать денег столько, сколько понадобится для дела. Разумеется, едва запахло жареным, Джимми сразу же смылся. На ее письма он не отвечает, общие знакомые в недоумении разводят плечами на вопрос о его местонахождении. А ведь это из-за него она влипла в крупные неприятности. Такие поначалу вежливые. Такие безупречно элегантные молодые люди, у которых она с легкостью получила нужную сумму, в их последнюю встречу наговорили ей такого, что до сих пор под жилки тряслись. Вернуть им деньги нужно было как можно скорее, и промедление могло дорого ей обойтись. Вивен... Тяжело вздохнула и с раздражением посмотрела на попутчика всю дорогу, донимающего ее расспросами. Тот, уловив перемену в настроении девушки, понимающе улыбнулся и развернул газету, давая понять, что больше не будет ей докучать. Весь оставшийся путь они проделали молча, и на станции Грейт-Бьюли мистер Джереми Эштон был с ней безупречно предупредителен, но вместе с тем довольно холоден. Однако Вивиан, не думая, что ей доведется встретиться с ним еще раз, нисколько не расстроилась. И в самом оптимистичном расположении духа устремилась к поместью деда в Гриффин-Холл.